На перемене смочить сухую тряпку в туалет бегал Ергин. Теперь от тряпки явственно пахло мочой. Слушкин побелел скулами, покраснел ушами, но не изменил выражения лица. С тряпкой в руках он продолжил. Профилирующие отрасли хозяйства Средней Азии. Искоса поглядывая на Слушкина и гамоня Зондра, команда склонилась над тетрадями.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 Зондеркоманда, переговариваясь и посмеиваясь, хладнокровно выслушивала речи Слушкина. «Убери бубуху», — велел Слушкин Градусову. «Обещал же не мухлевать. Ты думаешь, у меня не глаза, а пуговицы от ширинки?» «Я спутался!» — сконфуженно ответил Градусов, забирая карту. «А я тебе не верю. Я вам всем вообще не верю, сколько бы вы ни клялись. вам верят, когда человек, их дающий, уважает себя».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 «Вы мне еще в пуп дышите!» «Можно домой идти, да?» Ликуя орала зондеркоманда. «Я свое слово держу», заявил Слушкин, демонстративно откидываясь на спинку стула и доставая сигареты. «Валите!» Зондеркоманда дружно ломанулась к двери, сдвигая парты и роняя стулья. В пять секунд кабинет опустел. Слушкин закурил, посидел, встал, запер дверь,